Со временем мне удалось добраться до порта. Я не стал спускаться к воде, предпочтя остаться в недрах каменной пристани, омываемой волнами и прибоем. В мое прошлое соприкосновение с водой никаких кораблей не было и в помине. Сейчас же бесчисленные паруса испещряли морскую гладь, хотя сказывали мне, будто до войны с вороном их водилось многим большим. Среди судов сновали рыбы — правда, не в таком изобилии, как я надеялся, и целый сон мой медуз, поглощающих крохотных многоножек, закованных в панцирь. На дне порта валялся и громоздился мусор от разбитых глиняных кувшинов и обломков кораблей до костей, свиных, говяжьих, человеческих. По этим грудам ползали креветки и мелкие зеленые крабы. Меня удивило, почему люди не додумались употреблять морских гадов в пищу. Впрочем, еда, не моя епархия, До недавних пор я совсем не интересовался ею. Вероятно, население града в Ускце не догадывалось, что медузы и крабы съедобны, либо брезговали ими по неведомой причине. Вода в порту кишела нечистотами, которые стекались сюда с кораблей и из жилых домов. При всех недостатках море манило меня, вызывало щемящее чувство ностальгии. Впрочем, не настолько, чтобы я переместился вперед, когда волны схлынули, нет. Определенно я тосковал по морской стихии и радовался возвращению в ее лона. Несмотря на грязь и нечистоты, она заполняла пустоту, образовавшуюся с того момента, как я, сопровождаемый Мириадой, покинул родимый склон. Свою первую вылазку в порт я только наблюдал. Видел парящих в небе чаек, облака, и раскинувшийся за серой гладью вод. Только город и порт, крепость еще не возвели той поры пристани мало изменились, только прибавилось народу и судов. Тогда в граде Вускции не было крепости, лишь горстка административных и хозяйственных зданий. После войны ворон велел возвести на их руинах крепость.